Вы что вчера делали? или А что вчера было? Деньги. Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы. А я думала я прекрасна, как золотой браслет. Нет, ты прекрасна, как эти цветы. В детстве бабушка закрыла его в шкафу и забыла. А когда выпустила, он был уже взрослым, сформировавшимся параллепипедом.